«Седьмое. На закате мы соорудили что-то вроде шалаша. Положили длинную палку одним концом в расщелину осины, другим на землю и с двух сторон прислонили к ней палки покороче, а затем положили поверх траву и мох. Лика предположила, что спать в такой конструкции должно быть теплее, и, может, это самовнушение, но мне показалось, что внутри и правда было теплее. Наступали сумерки». Я пыталась заточить ножницами конец длинной сосновой палки, чтобы получился кол. «На медведя пойдем, прокомментировала Лика. Сама она пробовала выбить искру, чиркая ключом от машины по камню, но это было так же бессмысленно, как мои эксперименты с осколком бутылки. «Надо уметь огонь разводить без спичек, видимо», — говорила Лика. «Может, камень какой-то специальный нужен?» Знала бы, не прогуливала уроки туризма в школе. У вас были уроки туризма? Ага. А чему вы на них учились? А я не знаю, я прогуливала. У меня тогда первый парень появился. Такой урод он был. Рассказывала тебе про него. Короче, Леха. Между деревьев мелькнула тень. Я вскочила на ноги. Там кто-то есть. Слушай, хватит уже. Лика подняла голову, посмотрела в лес и перестала улыбаться. «Что это?» В 50 метрах от нас двигалось что-то темное. Были уже сумерки. Рассмотреть, что это, было невозможно. Лика встала и подняла с земли камень. Я сжала в руке все еще тупой кол и зачем-то быстро прочертила им полукруг на земле, будто это он помог нам предыдущей ночью. «Это медведь?» Тихо спросила Лика. «Кабан? Твою мать, надо на дерево!» Сосны там, где мы остановились, были высокие, ветки начинались где-то высоко над головой. Залезть на такую сосну было невозможно, и мы обе это понимали. Еще была осина с расщелиной в стволе и ветками в паре метров от земли, но как забраться даже на такую высоту было непонятно. «Давай кричать!» — шепотом сказала я. Зачем? Если это медведь, он поймет, что тут люди и уйдет. А если это кабан, он поймет, что тут люди, и придет нас сожрать. Кто бы это ни был, он уже нас учуял. Тень двигалась между деревьями. Лика сделала несколько шагов по направлению к ней, всмотрелась и сказала: Да, это же лось. Пойдем поближе! И быстрее, чем я успела что-то сказать, решительно пошла к тени. Я подумала, что в фильмах ужасов убивают обычно поодиночке, по двое убивают редко. И пошла за ней, оглядываясь на темный шалаш и кусты рядом с ним. «Точно лось!» — крикнула мне Лика. От ее крика тень сорвалась с места и с грохотом помчалась прочь. Лика засмеялась. «Видела, как испугался!» «Мох из-под копыт летел!» Вот ты боишься чего-то, от каждой тени шарахаешься. А на самом деле это нас тут все боятся. Стаи волков обходят за километр. Медведи в берлогах попрятались. Лоси разбегаются. Птицы перестали орать. А все потому, что человек...» Не успела она договорить, как сзади раздался грохот. Мы вздрогнули и обернулись. Шалаш упал на землю. И на мгновение я увидела, как от него отделилась и растворилась в воздухе тень. Лика схватила меня за руку. От шалаша осталась только груда палок. Когда мы подошли, то увидели, что мой полукруг на земле перечеркнут чьей-то ногой. В ту ночь мы шли в темноте еще несколько часов, непонятно куда, держась друг за друга, просто стараясь отойти от рухнувшего шалаша как можно дальше. «Этот полукруг, который ты начертила?» — спросила Лика. «Я его и вчера утром увидела. Что это и зачем?» «Не знаю. Я просто подумала, что нужно что-то делать, а это единственное, что пришло мне в голову. Ну, будто можно обозначить черту, за которую нечто, чтобы это ни было, не может переступить. Как видишь, может оно переступить». «Ты правда видела кого-то в машине?» «Правда». А ты видела тень, когда шалаш рухнул? Я не понимаю, что я видела. Полная темнота. Даже луна скрылась за облаками. Не видно ничего. Я выставляла вперед руку, чтобы не напороться на ветке. Второй рукой я держалась за лику. Больше всего на свете я боялась, что она исчезнет, и я останусь в лесу одна. Знаешь, я над тобой смеялась, но я на самом деле тоже кое-что видела. «В детстве. Однажды что-то хотела утащить меня в болото». «Лика, давай не будем это обсуждать. Никаких страшных историй, пока мы не выберемся отсюда. Ты вроде психикой своей дорожила». «Ладно. Как думаешь, нас уже начали искать?» В темноте ухнула сова. Лика вцепилась мне в руку. «Никто не знает, что я в Карелии», — сказала я. «У меня даже работы сейчас нет». Если я не вернусь в Москву, этого никто не заметит, представляешь? Я могу умереть, и никто этого не заметит. Разве что коммунальщики заметят, что я за квартиру перестала платить. А у тебя? Твой отец начнет нас искать. Он ждет, что мы 30 июля вернемся. Сегодня 25-е. Думаю, через 5-6 дней он начнет беспокоиться. Но сначала не сильно. Решит, что задержались где-то. Какой же идиотизм! Он даже не знает, какой у нас был маршрут. Если мы не вернемся, где он искать-то нас будет? По всей территории от Москвы до Карелии. Как он нас найдет? Не придется ему искать. Мы сами выберемся. Быстрее, чем он заметит, что мы потерялись. Думаешь? Уверена. Завтра мы найдем дорогу. Хотя, конечно, ни в чем уверена я не была. Когда мы выдохлись окончательно, то сели на землю и сидели до самого рассвета. Мы сидели всю ночь на земле, прижавшись друг к другу, и тихо разговаривали, всматриваясь в темноту, вздрагивая от каждого шороха и воя то ли собак, то ли волков. Было очень холодно, раскалывалась голова. На рассвете мы пошли дальше.